Разбудили Веру звонки в дверь. Она долго не могла понять, что это за шум. С трудом встала и потащилась открывать, пошатываясь и держась за стенки. Пришла та самая престарелая учительница английского, Валентина Николаевна, которая так не вовремя уехала в санаторий. Увидев Веру, растрепанную, с синяками под глазами и опухшим лицом, она только головой покачала. «Вот». — сказала она, проходя в комнату. — Пришлось на три дня раньше уехать из санатория. Ну да ладно, все равно там лечения никакого. Под ее укоризненным взглядом Вера запахнула халат и кое-как разгребла щеткой волосы. — Ты вот что, — сказала Валентина Николаевна, — напиши заявление по собственному желанию. Я передам, потом документы все тебе принесу. И побыстрее все надо сделать, пока наша не передумала. Она-то хотела по статье тебе уволить. Без права работы в школе. Ну, мы с Завучем уговорили ее шума не поднимать. Я ее не боюсь, у меня давно возраст пенсионный. Хоть завтра пускай увольняет. А Завуч у нас не совсем все-таки совесть потеряла. Педагог еще старой выучки. Так что ты уволишься по-тихому? Все и забудется со временем. Потом можно и снова в школу. «Не к нам, конечно». «Да в гробу я видела эту школу», — вырвалась у Веры. «Ну и ладно, ты молодая, способная, найдешь работу. С голоду не умрешь. Свет клином на школе не сошелся, это я тебе точно говорю». Валентина Николаевна погладила ее по плечу, и это было ошибкой, потому что Вера тут же заплакала. «Да что со мной так? Что плохого я сделала?» «Ведь мы с ним просто разговаривали». «Да ни за что», — вздохнула Валентина. «И ясно, что ничего плохого ты не сделала. И не глупая ты, а просто наивная, молодая. Тебе не представить, какие люди бывают. Что ж теперь делать? Это жизнь. Нравится или не нравится, а делать нечего. Одно могу сказать. Не все такие, как наша директриса. Молодец» что ругаться не стала, тогда бы она тебя просто по стенке размазала. Так что отложи это в памяти, будет тебе урок». Вера только вздохнула. Она не собиралась рассказывать о своей аллергии на шумные ссоры и скандалы. Вечером позвонил Андрей Викторович. Запинаясь и покашливая, он бормотал, что у директрисы большие связи, и она спокойно может сделать так, что в этом году ему не дадут защититься. А там время пройдет, и он может вообще остаться неудел. Не дослушав, Вера повесила трубку. Это жизнь. Вспомнила она слова старой учительницы и усмехнулась. Потом Валентина Николаевна, ворча, что гоняет старуху почем зря, привезла ей трудовую книжку и тонюсенькую пачку расчетных. Вера простилась с ней по-хорошему и выбросила из головы подлую директрису и Андрея Викторовича, мямлю и размазню. А вот интересно, как директриса заставит его с ней спать? Изнасилуют, что ли? Она может. Деньги быстро кончились, и Вера сосредоточилась на поисках работы. Она вела кружок в детском садике. Там одна мамаша пристроила временно переводчикам свою фирму. Водила Веры экскурсии по Петербургу. Но кончилось лето, и работа накрылась медным тазом. Вечерами Вера пыталась переводить художественную литературу, но такой работы тоже доставалось мало. Прошло еще какое-то время, и вдруг позвонила Вере какая-то женщина и сказала, что умерла ее бабушка, оставив Вере однокомнатную квартиру по такому-то адресу. Первый момент Вера решила, что звонившая ошиблась номером, ведь у нее никогда не было бабушки. Но в дальнейшем разговоре выяснилось, что все верно, то и женщине нужна именно она, Вера Евгеньевна Карасёва. Звонившая представилась соседкой и близкой подругой покойной и пригласила Веру приехать. Что по телефону-то важный разговор заводить? Зоя Михайловна рассказала Вере интересные вещи. Оказывается, ее бабушка, мать отца, была против его женить бы наверенной матери. Но не нравилась ей будущая невестка хоть тресни. И то сказать, та повела себя грубо при первой же встрече. Вера промолчала, ничуть прочим не удивившись. Характер собственной матери ей был хорошо известен. Тем не менее, отец все же женился во второй раз. И бабушка свела до минимума отношения с сыном. А невестку вообще знать не желала что касается внучки, то она общалась с той с первой. И вторая, как не прискорбно это сообщать, ее нисколько не интересовала. Вера, услышав такое от Зои Михайловны, только плечами пожала, она уже привыкла, что совершенно не интересует даже собственных родителей, что уж о других родственниках говорить. Далее Зоя Михайловна огорошила ее тем, что три года назад, оказывается, умер Верин отец. Ехал на работу, на перекрестке врезался в его машину огромный грузовик. Водитель был здорово выпившим. «Как же так?» — пролепетала Вера. «Я ничего не знала, никто не сказал». Ее собеседница вздохнула, никого не осуждая. На этом настояла Лидия, Верина сводная сестра. Она-то поддерживала связь с отцом через бабушку и даже слегка подружилась с его третьей женой. И когда случилось несчастье, она быстро все просчитала. Оказалось, что квартира, где жил отец, была куплена им сразу после развода, так что третьей жене принадлежала лишь какая-то часть. В общем, они с Лидией договорились, что вдова наследует фирму, и еще не то участок возле залива, не то еще что-то. А о Лидии достанется квартира. А о Вере решили вообще ничего не говорить. Объявится сама? Ладно. А не объявится, тем хуже для неё. И нотариуса нашли не слишком щепетильного. Слабо протестовавшую бабушку Лидия убедила, что так будет лучше. В противном случае начнутся суды да дележка, Все только перессорятся. Водова очень выгодно продала фирму, И все остальные активы покойного и уехала за границу. Лидия очень сокрушалась, потому что дела у отца шли отлично, и вдова его получила приличный куш, по сравнению с которым трехкомнатная квартира ничто. Однако сама она с семьей поселилась в этой квартире. Ну да, у нее семья, муж и ребенок, девочка от первого брака. А через два года бабушка умерла и оставила свою квартиру веры потому что все думала о ней, и подруги своей Зои жаловалась, что нехорошо они все поступили, нечестно. Обалдев от такого количества новостей, Вера позвонила матери. Та примчалась тут же и долго орала, что Вера дура, что нужно было поддерживать связь с отцом, звонить ему, с праздниками поздравлять, подарочки мелкие делать, и тогда бы не упустила она отцовское наследство. А теперь она, мать, С новым мужем вынуждена жить чуть ли не в сарае, где нет элементарных удобств. Вере было противно. Она хотела ответить матери в том духе, что та сама сделала все, чтобы дочь не знала отца, что она вообще не нужна была им обоим. Хотела ответить, но не смогла. Горло перехватило, голос пропал. На шумные скандалы и выяснение отношений у нее по-прежнему была аллергия. Мать ушла, хлопнув дверью, а Вера решила переехать бабушкину квартиру. А они пускай тут живут, хоть не будет мать ее ни в чем упрекать. Окончательно оформив все документы, она уведомила ее о своем решении, и мать приехала снова. Держалась она теперь гораздо спокойнее, сказала, что эту квартиру они продадут, чтобы на вырученные деньги построить большой удобный дом за городом и обязательно выделят долю Вере. На этом настоял ее муж, чтобы не было потом обид и разных разговоров. Вера хмыкнула. Что ж, человек, видно, и правда приличный. Совесть есть. Квартиру продали быстро. И деньги пришлись Вере очень кстати. Бабушкиной квартире нужен был основательный ремонт. Вера тогда снова была без работы. Перехватывала по мелочи тут и там. О школе и думать не могла. Но после того, как привела квартиру в порядок, нужно было как-то определяться. Выручила Зоя Михайловна. Она, как уже говорилось, взялась Веру опекать. Вот и нашла Вере двух учеников прямо во дворе, чтобы далеко не ходить. Одного оболтуса Вера подтянула до твердой тройки в четверти. Родители и зато были благодарны. А девочке нужно было ехать в интернациональный лагерь. Так что Вера просто помогла ей преодолеть некоторый психологический барьер, который мешал разговаривать по-английски. Вроде бы помогло. Тогда-то Вера и прекратила утомительные поиски работы, решив остановиться на репетиторстве. В этой деятельности и в самом деле есть некоторые плюсы. Никто над тобой не стоит, никто не проверяет, никто не действует на нервы. Можно к себе учеников приглашать, можно самой ездить. Она зарегистрировалась на специальном сайте и стала ждать откликов на объявление. Не все пошло гладко, но Вера, наученная горьким опытом, ни на что особое не рассчитывала. Один раз по объявлению явился подозрительный тип, условившийся якобы о репетиторе для сына. Но Зоя Михайловна высмотрела в окно, что он пришел один. Никакого ребенка с ним не было. И соседка тут же выбежала на площадку, протиснувшись в квартиру вслед за ним. Тип смешался и мгновенно испарился. Тогда Вера решила, что не станет принимать учеников дома. Отправляясь навстречу, она сообщала адрес Зои Михайловне. И та звонила ей через полчаса, чтобы узнать, все ли в порядке. Обычно Вера говорила короткое «да», но тут тоже были свои проблемы. Несколько раз ей отказывали просто так, без объяснений причин, и только позже Вера поняла, почему. Один мальчик ей понравился, и родители тоже выглядели вполне вменяемыми. Они договорились о занятиях, и хозяин дома, провожая Веру до двери, подал ей пальто. Вера готова была поклясться, что сделал он это из вежливости. Но на следующий день позвонила мать мальчика и сухо сказала, что они вынуждены отказаться от занятий. И не назвала причину. В другой раз мамаша великовозрастного недоросля заглядывала в комнату, где проходили занятия, буквально через каждые пять минут. И на репетитора смотрела волком, так что Вера сама долго не выдержала. Тем более парень был тупой, как автобус. Опять-таки Зоя Михайловна дала дельный совет. «Ты, Вера, не обижайся. Я вот как рассуждаю. Ты встань на место жены этой. Вот приходит девица молодая к моему ребенку репетитором и начинает перед моим мужем вертеться. Туда-сюда, улыбочку, глазками поиграет, пальтишка он ей подает, потом до дома подвезет." Уж она так устроит. А потом, глядишь, они уже вместе. И хорошо, если покрутит он с ней романчик, да и обратно в семью вернется. А если нет? И что тогда делать? Главное, сама ведь во всем виновата. Сама эту девку в интернете нашла и в дом привела. «Да что вы такое говорите?» Серьезно, возмутилась Вера. «Да у меня и в мыслях такого не было. Мне работа нужна. Зачем я буду сама себя подводить?» Правильно, может, и у него хозяина мыслей никаких не было. Ну а вдруг что? Вот умная жена и подстрахуется на всякий пожарный случай. А это со своим балбесом, думает, что я на ее сыночка прямо во время урока и наброшусь? прищурилась Вера. А это, наверное, просто дура, и сыночек весь в нее. Тем не менее, такие тоже попадаются. И как ни странно, довольно часто у меня подружка так замуж вышла, тоже как ты, училась на английском отделении, а мама ее все беспокоилась, что дочка никак замуж не выйдет. Ну и устроили ей по знакомству урок английского. Там одному парню моряку нужно было английский подтянуть. Вот и вышла она замуж за морячка этого. Сына родила, все в порядке. Потом, правда, развелась, но это не скоро было. Так что мамаша опасается, как бы ты ее невинного мальчика не соблазнила между спряжением глаголов. Ну и наняла бы тогда старушку сто лет. Старушка на дом приходить не станет. А отпустить этого балбеса мамаша тоже не может. Он на урок не придет, а деньги быстренько прогуляет. Так что, Вера, я вот что тебе посоветую. «Одевайся ты на уроки поскромнее». «Юбочку короткую подальше спрячь, джинсы в обтяжку тоже не надо, макияж опять же». «Да куда уж скромнее!» «Вообще, что ли, глаза не красить?» — возмутилась Вера. «Я и так уж... А ты попробуй. Работа, знаешь ли, на дороге не валяется. Сама говорила, что в твоей области конкуренция большая. Английский-то теперь многие знают». Зоя Михайловна удалилась к себе а Вера фыркнула и дернула плечом. «Это же с ума сойти можно!» Она забыла об этом разговоре, потому что буквально через несколько дней позвонила Лариска и сказала, что со дня их выпуска прошло уже 10 лет, и все собираются устроить вечер встречи. Вера идти не хотела, чего там не видела, да и хвастаться особо нечем. Но Лариска сказала, что внесла уже за нее деньги на фуршет. Так что пришлось собраться и идти. Вера даже решилась купить новое платье. Хоть с деньгами было по-прежнему туговато. Многие бывшие одноклассники очень изменились. В основном парни. Возмужали, погрубели. Девицы выглядели неплохо. Сразу видно, что следят за собой. Контролируют вес, одеты со вкусом. Вера порадовалась, что купила новое платье хороша она была бы в кофточке с пуговками. Вика Пашкевич была разодета в шикарное черное платье с очень открытым вырезом. Однако Вера с вполне объяснимым злорадством заметила, что на грудь вся в веснушках, а на шее появились преждевременные морщинки. Глаза, прежде казавшиеся яркими и большими, теперь были просто выпучены. Как у больной лягушки — Подумала Вера и поймала взгляд крупного широкоплечего мужчины. Он подмигнул и сделал шаг в ее сторону. «Сережа?» Она так удивилась, что уронила сумочку. «Это ты?» «Здравствуй, Вера!» Подняв сумку, он коснулся ее руки. «Хорошо выглядишь. А тебя просто не узнать!» Она рассмеялась и положила руки ему на плечи. «Такой стал солидный!» Столько лет прошло. Голос его дрогнул, и он заглянул ей в глаза. «Я так рад тебя видеть!» И все вернулось. То, что было с ней больше десяти лет назад. И у него, кажется, тоже. Они сидели рядом весь вечер. Вика Пашкевич говорила со сцены что-то официальное. Теперь голос у нее был не такой звучный, а просто громкий. Да еще и прорывались в нем изредка неприятные скрипучие нотки. И черное платье слишком сильно обтягивало фигуру. Есть кое что лишнее у красотки Вики, уж это точно. Но Вере было все равно. Сережа держал ее за руку, она прижималась к его плечу и не думала ни о чем. Потом, когда все перешли к накрытым столам, он незаметно поманил ее за собой. Уйдем отсюда. Я больше не могу. Конечно. Они долго ехали на такси к ней домой. Потом шли вдоль стены дома, украдкой пробираясь подъезд, чтобы Зоя Михайловна не высмотрела их из окна. На площадке Вера выронила ключи, и они упали на бетонный пол с таким звоном, что она невольно вздрогнула. «Чего ты боишься?» Сергей обнял ее за плечи. «Ты разве не одна живешь?» Все хорошо. Вера, наконец, открыла замок. Заходи. И не удержалась. Оглянулась-таки на дверь Зои Михайловны. Послышалось ей или нет, что за дверью кто-то стоит, сдерживая дыхание. А, да ладно. Он разделся, даже тапочки переобул. прошел в зал, огляделся. «Чаю — Чаю? Вера наскоро причесалась в прихожей и тоже зашла в комнату. «Вина у тебя, конечно, нет», — улыбнулся он. «Это я виноват», — не сообразил. Он говорил что-то, чтобы отвлечь ее разговором, и Вера видела, что ему не по себе. А она? А у нее все прошло. Здесь, в ее квартире, в ее собственной норке, она снова стала самой собой, то есть взрослой 27-летней женщиной, одинокой, с неустроенной судьбой, а вовсе не той влюбленной девчонкой, которая была много лет назад. И перед ней сидел самый обычный мужчина. Крупный, пожалуй, чуть полноватый, во всяком случае животик слегка нависал над дремнем брюк, и волосы начинают редеть, что-то рановато. «О чем ты думаешь?» — спросил он и заглянул ей в глаза. «О тебе», — честно ответила она. «А нас?» Он принял ее слова за руководство к действию. «Вера, прости меня», — сказал он, пересел на диване поближе. «Прости за ту глупейшую историю в школе. Понимаешь, я был молодой и глупый. Ты мне очень нравилась, но тогда...» «Если бы они нам не мешали», — вырвалась у Веры. «Да они меня просто обложили. Мама плакала и твердила, что я испорчу свою жизнь». Отец поговорил со мной серьезно, как говорится, по-мужски. Мне, мальчишке, это было, конечно, лестно. Он спросил: Ты действительно хочешь серьезных отношений? Ты еще ничего не видел в жизни, как ты можешь решать? В конце концов, от всех этих разговоров? Ты меня просто возненавидел, ставила Вера. Нет, но у меня возникло сильнейшее желание забыть все как страшный сон. Ну, чтобы ничего этого не было, чтобы никто не копался в душе, наверное, тебе было еще хуже. Знал бы ты до какой степени, подумала Вера, вспомнив, как шла на в туфельках по снегу, как разрезала платье трясущимися руками, как лежала ночью в полубреду от высокой температуры. Прости меня, Вера. Он обнял ее и уткнулся в теплую ложбинку возле шеи. Потом стал целовать, сначала тихонько, потом все сильнее. Вера отвечала, пахло от него незнакомо, совсем не тем мальчиком, которого она любила когда-то. Она встала и повела его за руку в спальню. Ну да, была в ее квартире и спальня, крошечная комнатка метров восемь не больше и окошко узкое. Все случилось очень быстро, и Вера ничего не почувствовала, кроме легкого дискомфорта. А ведь он был у нее первый и единственный, и вроде бы любимый. С этим оказалось сложно. Не зря пословица глазит нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Не стоит возвращаться к прошлому. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Река-то уже не та. Вот именно он был не тот, а совсем другой незнакомый мужчина, с которым ей не пришло бы в голову лечь в постель в первый же вечер. С другой стороны, было бы о чем жалеть. Двадцать семь лет уже. Пробыв у нее недолго, Сергей ушел. Вера была только рада, нужно было разобраться в своих чувствах. Но она заснула, едва положив голову на подушку. Утром... Ее разбудил телефонный звонок. Слушаю! прохрипела нас просонья: Что у тебя с Одинцовым? заорал в ухо Ларискин голос. Ничего, мгновенно проснулась Вера. А тебе какое дело? А такое: что тебя видели с ним, как вы обнимались на лестнице. Это была вопиющая ложь, но Вера не стала оправдываться. И это тебе Вика Пашкевично наболтала?» Интересовалась она. Ой, страшная такая стала. Просто приятно смотреть. Тут же развеселилась Лариска. Они еще немного поболтали об одноклассниках, и Вера поскорее закончила разговор, пока Лариска не вернулась к опасной теме. Сергей пришел на следующий день. На этот раз с цветами и бутылкой вина. За ужином они говорили обо всем понемногу. В постели все было так же. После пятой встречи Вера всерьез начала опасаться, что она холодная, как ледяная рыба. Бывает такое с женщинами. Что ж, может, и с нею тоже. Вскоре Лариска явилась прямо на дом. А ты знаешь, что он женат? набросилась она на веру с порога. Как это? Вера оторопела. Кольца нет, ведет себя совершенно свободно. Даже ночевать остается. И поняла, что проговорилась. А вот так Ларкины глаза торжествующе блестели. Я позвонила Аньке Выдриной из их класса, она все про всех знает. Значит, живет он с одной девицей, они уже год вместе. Только сейчас она уехала в Германию по какой-то программе на стажировку и вернется через несколько месяцев, а он к ней туда ездил летом. Да мне-то что, возмутилась Вера, я за него замуж не собираюсь. Лариска поглядела ей в глаза и поняла, что так оно и есть, что Вера не врет. А, так ты просто так для здоровья, протянула она. Да отстань ты, окончательно разозлилась Вера. Вечно все вынюхиваешь. Ларка обиделась и ушла. А Вера стала думать. Нельзя сказать, чтобы она сильно расстроилась от услышанного. В конце концов, Сергей ничего и не обещал. Даже в любви не признавался. Так что вполне можно Ларискины сведения проигнорировать. Или наоборот, воспользоваться этим, чтобы... Вот именно. Ей скучно, Сергеем. Скучно и неинтересно. Что было, то прошло. А может, ничего и не было? Осознав эту мысль, Вера решила, что с нее хватит. Она наврала Сергею, что к ней приехала мама, и встречаться у нее они не могут. К себе он ее не звал. Так и кончился их роман, без слез, скандалов и выяснения отношений. Вера окунулась в работу и поняла, что соседка Зоя Михайловна была права. Как только она стала выглядеть скромнее, уроков прибавилось все таки люди ужасно предсказуемы. И постепенно, гладко зачесывая волосы, используя очень скромный макияж, выбирая одежду неярких цветов и незаметных фасонов, Вера, сама того не сознавая, превратилась в самую настоящую мымру. На мужчина она внимания не обращала. Они на нее тоже. Так и жила. Работа, вечером скромный ужин дома, телевизор. Книжку почитать или с Лариской куда-нибудь сходить, и то не часто. Лариска как раз с Генкой связалась, времени у нее меньше стало. Вера очнулась от тяжелых воспоминаний. Надо же, так устала сегодня, этот бесконечный день тянулся так долго и вместил в себя так много событий. Думала, что заснёт, как только на подушку голову положит, а сон-то не идёт. Вот что теперь делать? Денег нет, телефона нет. Хорошо, хоть ключи от квартиры с собой не взяла, у Зои оставила. Ох, надолго запомнита на эту поездку. Вера закрыла глаза, и тотчас перед ней встали помпейские развалины. Она ощутила, как солнце опаляет ее открытые руки, как вдалеке виднеется ее группа и Джульетта, размахивая ярким зонтиком, Что-то громко говорит. Смешная какая тетка, но спасибо ей спасла веру в аэропорту. Хотя все равно кошелек украли, такое уж вереное везение. Как же амулет это жалко. Прямо до слез. Ночь время наступала быстро. Впрочем, вечный город никогда не засыпал. В окрестностях форума и большого цирка все еще толпился народ. Шумели ночные гуляки, гитеры караулили клиентов, но в темных закоулках Трастеверы на грязно-кривых улицах Эксквилина, возле старой городской стены, выстроенной еще при первом правителе Рима Тарквинии Древним, царили мрак и тишина, лишь изредка, нарушаемые перекличкой неспящих, ночной стражи, обходившей весь город дозором, Мало кто решался ночью заходить в эти места, расположенные рядом с большим кладбищем для рабов и нищих. Для этого нужно было иметь какую-то очень важную причину. Должно быть, такая причина имелась у высокого мужчины в светлом плаще с зеленой полосой по краю, который быстро шел по одной из грязных улочек Эксквелина. И из темноты время от времени доносились странные звуки, шепот. Тихие голоса, скрип дверей. Вдруг прямо перед одиноким прохожим возникли две подозрительные фигуры. высоченная одноглазый Верзила в оборванном военном плаще и толстая коротышка в грязной тунике. Верзил опирался на суковатый посох, коротышка нес на плече короткую дубинку. — Постой, добрый господин! — гнусавым голосом заговорил Верзила. «Не проходи мимо. Помоги ветерану африканского похода, не дай умереть с голоду. Дай мне сестерцей. Всего один сестерцей, и я буду молить о тебе Юпитера Капитолийского». «Правда, красавчик. Дай нам сестерцей». «А лучше два», — вступил в разговор коротышка. «Мой приятель потерял глаз в битве с африканским царем Югуртой» так неужели ты не дашь ему малую талику денег? Мой приятель уже два дня не ел и целую неделю не пил тускуланского. Да и мне тоже не мешало бы подкрепиться. Ежели твой приятель потерял глаз в бою с югуртой, пусть у югурты и просит денег, — ответил прохожий, вытаскивая складок плаща короткий меч. А если он будет чересчур назойлив, может лишиться и второго глаза». «Вот как ты заговорил, добрый господин!» — прогнусавил одноглазый. «Что ж, ты сам выбрал свою судьбу. Клянусь Венерой Лабетиной, которая приглядывает за мертвыми на соседнем кладбище, тебе придется пожалеть. Ты расстанешься не только с деньгами, но и со своей жалкой жизнью». С этими словами Верзила поднял свой посох. В лунном свете блеснул металл. Заостренный конец палки был обит железом. Одинокий прохожий отступил к стене, поднял меч и принял боевую стойку. Верзила с посохом двинулся вперед. Толстый коротышка отступил. Но краем глаза прохожий увидел, что тот пытается обойти его сбоку. Не дожидаясь маневра, он бросился вперед и сделал выпад. Однако Верзила ловко отбил его меч своим посохом. Должно быть, он и правда был когда-то легионером и неплохо умел обращаться с оружием. Отбив меч противника, он сам нанес ему удар и прохожий едва успел уклониться. Он немного отступил, сделал ложный выпад и снова взмахнул мечом, целя в грудь Одноглазого. При этом он забыл про коротышку, и ему пришлось горько пожалеть об этом. Тот подскочил сзади и ударил своей дубинкой, Намереваясь раскроить череп прохожего, к счастью, удар не попал в голову, пришелся в плечо, но одинокий боец потерял равновесие и опустился на одно колено. Грабители подошли к нему с двух сторон, Верзила занес над его головой посох, готовясь нанести смертельный удар, и просипел: «Молись Венере, Лабините, жалкий недоносок, чтобы она позаботилась о твоем трупе». И в это время из темноты донёсся негромкий голос. Кто это здесь, поминает Венеру Лабитину? А ты кто такой? Одноглазый громил, опустил посо, вглядываясь в темноту. Проходи мимо, проваливай пока цел. Не видишь? Здесь серьезные люди занимаются своими делами. Серьезные люди? Насмешливо прозвучало из темноты. Я вижу здесь несерьезных людей а от двух недоносков, которые попусту поминают Венеру-Лабитину, вижу двух жалких шутов». «Да кто ты такой?» — верзила оскалился, грозно вращая своим единственным глазом. «Покажись, коли ты не трус». «Это всего лишь я», — ответила темнота. «Точнее мы. Мы с малышом». С этими словами из мрака появился рослый человек, В плотно запахнутом черном плаще. Рядом с ним шла огромная, черная как ночь собака. «Это всего лишь мы с малышом», — повторил незнакомец, и в его руке появилась железная усаженная шипами дубинка. Черный пес приоткрыл огромную пасть и негромко, но грозно зарычал. Его рычание напоминало отдаленный звук грозы. «Думаешь, я испугаюсь твоей собачонки?» — протянул Одноглазый, но в голосе его не было прежней уверенности. «Пускай гоняется за котами на Кверинале». «Думаю, ты уже испугался, Одноглазый». Спокойно и веско заявил человек с собакой. «Эти улицы — мои места. И ночь — это мое время. наше с малышом. Если ты хочешь умереть, мы тебе поможем». Поможем с большим удовольствием. «Бежим, Септимий!» — подал голос приятель Одноглазого. «Это хозяин ночи! Бежим, пока мы живы!» С этими словами коротышка, спотыкаясь и оглядываясь, припустил в сторону кладбища. «У тебя умный друг!» — усмехнулся человек в черном плаще. «Он принял правильное решение». «Советую тебе последовать его примеру, пока не поздно». «Я никого не боюсь», — огрызнулся одноглазый, размахивая своим окованным посохом. «И ни перед кем не отступаю. Я не отступил перед злобными варварами царя Югурты. Не отступлю и перед тобой с твоим щенком». «Ты слышал этого идиота, малыш?» — обратился незнакомец к собаке. Таня громко рыкнула. И молниеносно прыгнула вперед. Одноглазый не успел даже пальцем пошевелить, как огромный черный зверь свалил его с ног, наступил лапами на грудь и схватил зубами за горло. Ты все еще пыжишься от гордости, одноглазый кретин, насмешливо вопросил хозяин собаки. Ты все еще не понял, кто здесь хозяин. Ты хочешь, чтобы малыш сомкнул свои челюсти? «Нет, господин!» — в ужасе прохрипел одноглазый. «Прости меня! Убери своего зверя!» «Так и быть! Я тебя отпущу! Но запомни! Если еще раз увижу тебя ночью на этих улицах, ты не отделаешься так легко!» «Клянусь Венеры Лабетиной!» «Ты меня понял?» «Я понял тебя, господин, и запомнил твои слова!» «Я буду помнить их до конца своей жизни, клянусь Марсом Аретинским. «Малыш!» — повелительно проговорил хозяин собаки. Пес неохотно соскочил с поверженного врага, захлопнул пасть и отошел в сторону. Одноглазый, кряхтя, поднялся на ноги и припустил вслед за своим более смышленым приятелем. Пес проводил его разочарованным взглядом. Наступила тишина. Человек в плаще зеленой полосой перевел дыхание, поднялся на ноги и сказал, отряхивая одежду. «Благодарю вас, добрый господин. Если бы не вы, не зная, что бы со мной было. Эти два мерзавца уже начали меня одолевать. Назовите мне свое благородное имя, чтобы я знал, кому обязан своим спасением, чтобы знал, за кого молить Юпитера Капитолийского». Меня же зовут гайс секвенций, И я ваш вечный должник. Ты рано меня благодаришь приятель, возразил его спаситель. Кстати насчет моего благородного имени, Ты слышал, как назвал меня тот коротышка. Кажется, он назвал вас хозяином ночи. Вот именно, так меня и зовут здешние обитатели. Днем в риме правят сенаты консулы, Ночь же — мое время. Ночью здесь правлю я, точнее, мы с малышом. Мы и наша владычица Венера Лобетина, покровительница мёртвых. Конечно, есть еще не спящие, ночные стражники, но они не могут быть сразу повсюду. А мы с малышом можем. Может быть, мы правим не во всем Риме, но в этих кварталах точно. Так что, если ты решился пройти ночью по этим улицам, будь готов заплатить мне законную дань. Я готов. Заплачу, сколько скажете. Ведь вы спасли меня от тех людей. С этими словами он достал из складок плаща кожаный кошель. Только скажите, сколько я заплачу. Я справедлив. Со всех, кого встречаю на ночных улицах, я беру одинаковую дань. И ты заплатишь мне столько же, сколько остальные. Отдашь мне все, что у тебя есть». Хозяин ночи без промедления выхватил из рук жертвы кошель и спрятал его под своим плащом. Но на этом он не остановился. Ловко обшарил одежду несчастного путника и вытащил еще один кожаный мешочек. «А, ты хотел это от меня утаить?» проговорил он грозно. «Ты видишь, малыш, этот человек хотел обхитрить нас с тобой. Он не хотел заплатить нам положенную дань». «Отдайте! Отдайте мне это!» — воскликнул Гай с секвенцией. «Это не деньги. Это вам не нужно. Прошу вас, отдайте». «Не деньги?» — хозяин ночью усмехнулся. «По твоему лицу я вижу, что это нечто весьма дорогое». «Может быть, это драгоценный камень, изумруд или сапфир?» Он дернул шнурок, стягивающий кожаный мешочек, и вытряхнул на ладонь тяжелый металлический кружок с отверстием в центре. При виде него лицо ночного властителя удивительным образом переменилось. Мрачную самоуверенность сменил почтительный испуг. Он поднял глаза на секвенция, и проговорил куда тише, чем прежде. «Простите, господин, я не знал, что вы — один из них, один из хранителей мудрости. Если бы знал, я не посмел бы поднять на вас руку. Простите мое невежество». Гай облегченно перевел дыхание. «Я охотно прощаю тебя. Только верни мне то, что тебе не принадлежит. Ты знаешь, что это такое и, следовательно, понимая, что это не должно попасть в чужие руки. «Конечно, мой господин!» Хозяин ночи почтительно вернул собеседнику мешочек с металлическим кружком. Затем протянул ему и кошелек с деньгами. «Позвольте спросить, что привело вас в такой опасный час в эти места. Уверен, вы не пришли бы сюда без серьезной и важной причины. Мне нужно попасть в таверну Кабанья голова «А для чего я туда направляюсь, тебе не следует знать. Сам понимаешь, в таких делах чем меньше знаешь, тем лучше». «Само собой, господин», — хозяин ночи поклонился, — «я не стану задавать лишних вопросов, а если спрашиваю вас о чем-то, то лишь для того, чтобы помочь. Вы уже убедились, что по ночам здесь очень опасно, поэтому я предлагаю свою помощь». Если позволите, мы с малышом проводим вас до таверны. Хорошо, я принимаю твою помощь. Думаю, она и впрямь не будет лишней. Следуйте за мной, господин, и постарайтесь не отставать. иди замыкающим, малыш», — приказал хозяин ночи своему огромному псу и решительно зашагал вперед. Он шел по темным улицам так уверенно, будто видел в темноте не хуже кошки. Гай едва поспевал за ним. Малыш шел позади него, принюхиваясь к темноте. По сторонам дороги время от времени раздавались какие-то подозрительные звуки, скрипы и шорохи. Но хозяин ночи не обращал на них внимания. В какой-то момент в узком боковом проулке звякнуло железо, Послышался угрожающий шепот, но черный зверь зарычал, и все снова стихло. «Какой у тебя отличный пес!» — проговорил Гай из секвенции с уважением. «Малыш не просто пес», — ответил хозяин ночи. «Он мой старый боевой товарищ. Когда-то давно я служил в одиннадцатом молниеносном легионе, а малыш был легионной собакой». Во время страшного боя в Тевтобургском лесу он спас мою жизнь, когда на меня напали два огромных германца. Спутники шли так около получаса и, наконец, увидели впереди ту тлеющую головню над полуоткрытой дверью. Головня освещала подвешенную на крюке кабанью голову, которая, должно быть, заменяла вывеску таверны. Из-за двери из маленьких окон доносились громкие голоса, Хохот, звон посуды. Вот мы и пришли, господин. Хозяин ночи остановился в нескольких локтях от входа. Дальше иди сам. Я не хочу показываться в этой таверне. Спасибо тебе, — искренне сказал Гай Секвенций. Ты мне очень помог. Да, вот еще. Провожатый протянул ему маленькую глиняную свистульку, вылепленную в форме собачьей головы. «Если вы снова окажетесь ночью в этих местах, и вам будет угрожать опасность, свистните в этот свисток, и мы с малышом придем к вам на помощь, клянусь Венеры Лабетиной, покровительницей мертвых. Конечно, если мы будем не слишком далеко», — добавил он. Гай Секвенции хотел еще раз поблагодарить своего странного спасителя, но того уже и след простыл словно он растворился в темноте вместе со своей огромной собакой. Гай Секвенса толкнул дверь, спустился по нескольким выщербленным ступеням и вошел в зал харчевни. Он не заметил, что из узкого проулка напротив таверны за ним следит сутулый человек в опущенном на самые глаза темном капюшоне. Шустрый мужичок в надвинутой на глаза приплюснутой кепке Известный в узких кругах как Костя крючок, вошел в кабинку туалета и достал из потайного кармана кошелек, который только что вытащил из сумки зазевавшейся пассажирки. Кошелек был красивый, видно, итальянский, тесненная лакированная кожа, яркая расцветка, позолоченный замочек. Однако его содержимое карманника разочаровало. В нем оказалось всего 20 евро одной бумажкой до 3000 рублей. Еще было 10 евро монетами и еще какая-то странная монета, потертая и с дыркой посредине. Ну да, когда пассажиры возвращаются из-за границы, трудно рассчитывать на приличный улов. Все деньги они спускают на курортные развлечения сувениры, куда больше можно украсть у тех, кто улетает в отпуск. Ну ладно, какая они есть, а все же добыча. Теперь нужно избавиться от кошелька, потому что это улика. Если с ним задержат, можно и на зону загреметь. А деньги, как известно, не пахнут. Варишка переложил деньги в свой карман, а кошелек с легким сожалением бросил в урну. Жалко, хорошая вещь. Можно было бы подарить его Люське. Но улика есть улика. Странную монету с дыркой посредине он оставил в кошельке. Мало ли что... Интуиция подсказывала кости, что от нее лучше избавиться. Уборщица Надина, привычным движением, перевернула урну, высыпав ее содержимое в черный пластиковый мешок. Среди мусора мелькнуло что-то красное. Надира, как сорока, любила все яркое и блестящее. Она ловко запустила в мусор руку в резиновой перчатке и вытащила кошелек. Вещица была замечательная из красно-лакированной кожи, с блестящим замочком. Надира открыла его и убедилась, что внутри ничего нет, кроме странной потертой монеты с дыркой в центре. Похожие Надира видела у своей более удачливой соотечественницы Земфиры. Только то были никакие не монеты, а талисманы, которые Земфира раздавала своим клиенткам. В отличие от Надиры, Земфира очень хорошо устроилась в Петербурге, хотя они приехали из одного и того же таджикского поселка. Правда, Земфира никому не признавалась, что таджичка говорила, что она цыганка, потомственная ворожея и колдунья. Даже имя свое переделала на самом деле ее звали Адлениса. Но такое имя мало кто смог бы повторить, и уж совсем никто запомнить. Земфира длиниса стала очень популярна. Местные женщины записывались к ней в очередь. У Земфиры уже была своя квартира, правда, в пятиэтажном панельном доме, но своя, а не съемная. Надира завидовала ей, но иногда заходила посидеть, вспомнить родные края общих знакомых. Порой перехватывала у соотечественницы немного денег, когда нужно было срочно заплатить за жилье или послать денег на родину. Земфира ей никогда не отказывала. Правда, отдавать нужно было вовремя, иначе приходилось выслушивать долгие нравоучения. Кстати, сегодня Надира должна была вернуть очередной долг, а денег у нее, как назло, было мало. Надира вздохнула и спрятала красивый кошелек в своей тележке среди моющих средств и прочего инвентаря. Она прекрасно понимала, как он оказался в урне. Не первый день работала в аэропорту. Но не смогла отказаться от такой красивой вещицы. Закончив ночную смену, переоделась и поехала в город. Надира снимала комнату в Купчине, поближе к работе. Земфира жила неподалеку. Проходя мимо дома, где жила удачливая соотечественница, Надира увидела Земфиру. Та стояла возле своего подъезда, увлеченно болтала с дворником Алижоном, Но, увидев Надиру, прервала разговор и пошла ей навстречу. — Как дела, подруга? — залебезила Надира. — Как здоровье? — Здоровье у меня в порядке, — сухо ответила Земфира. — Ты лучше скажи, деньги принесла? — Деньги? — Надира потупилась. — Извини, подруга, мне еще не заплатили. «Я непременно отдам. Завтра или послезавтра?» «Ты знаешь поговорку», — завела Земфира. «Долг платежом красен». «Знаю, дорогая, как не знать? Я же тебе говорю, завтра или послезавтра». «Это серьезный разговор. Я тебе часто помогала?» «Часто, дорогая, часто». «Я тебе часто давала в долг?» «Очень часто, дорогая». И я тебе всегда говорила, что отдавать нужно вовремя. Говорила, дорогая, и что же теперь? Ты меня подвела. Послушай, дорогая, Надира оживилась, у нее мелькнула светлая мысль. Послушай, дорогая, я тебе принесла подарок. Хороший подарок, очень хороший. И она достала из сумки кошелек. Красивый кошелек из красной лакированной кожи. Отдавать было жалко, но только так можно умаслить Земфиру. Как и Надира, Земфира любила все яркое и блестящее. Хороший кошелек, задумчиво проговорила гадалка, разглядывая подарок. Это не просто кошелек, не унималась Надира. В нем еще амулет. Он приносит счастье и богатство. Она щелкнула замочком кошелька и показала Земфире металлический кругляж с дыркой. «Ты что, совсем задор у меня считаешь?» — нахмурила Земфира. «Я в эту ерунду не верю. Хотя кому-нибудь из своих клиенток его впарю. Ну ладно. Но только помни, а дашь деньги завтра или послезавтра?» «Обязательно, дорогая!» — Надира проводила Зимфиру долгим взглядом. Кошелек было жалко.